Даша вошла в квартиру и первым делом открыла свой гардероб. Вещи, на которые она раньше не обращала никакого внимания, предстали перед ней во всей своей красе. Вернее, не в красе, а в унынии. Ни одной яркой вещи. Все серое и коричневое. Черные концертные платья без единого украшения. Одна единственная белая блузка, которую она надевала на выпускной вечер. Да и то с черной юбкой. «Дашенька, ты уже пришла? Что так долго? Концерт задержался?» «Мама, скажи, а почему у меня нет ярких платьев?» — спросила Даша. «Да потому что интеллигентная девушка не должна выделяться в обществе. Все должно быть скромно и элегантно», — ответила Рима. «Мама, пожалуйста, я очень хочу красное платье. Попроси Муру мне его сшить». «Тебе для концерта нужно?» — поинтересовалась Римма. «Нет, для жизни», — ответила Даша. «Я могу вопрос задать». «Нет, никаких вопросов. Я просто хочу красное платье». «Хорошо, я позвоню Муре. Надеюсь, она придумает что-нибудь не очень вульгарное. А еще я хочу научиться готовить пельмени. Домашние, не из магазина». «Ну, с этим вопросом уж точно не ко мне. Бабушку попроси. Только не переедай их. Бедра у скрипачки должны быть чуть шире талии. Только тогда она изысканно смотрится на сцене. И вообще, почему именно пельмени? Грубая, тяжелая пища. Я бы даже сказала, плебейская. Я понимаю, если бы ты захотела приготовить фуагра, например, или жульен. Мама, мы же договорились. Давно. Никаких вопросов. Я уже жалею, что пошла у тебя на поводу. Компромиссы не всегда хороши. А равиоли не плебейская пища? В голосе Даши послышалось раздражение. Равиоли? Нет, конечно, ответила Рима. По-моему, это одно и то же. Звучит только иначе.